Сорок второе. Лили. Сегодня утром я пришла в отделение позже обычного. Мне нужно было увидеться с твоим дедушкой в этот особенный день. Твоей бабушке, моей матери, сегодня исполнилось бы 60 лет. Папа прекрасно выглядел в голубой рубашке. Мама предпочитала этот цвет всем остальным. И собирался в дорогу. Этот день он всегда проводит в Биорице. где остались воспоминания о лучших временах, когда была жива его любимая жена. В этот раз я не составлю ему компанию, но надела колье, которую она так любила, с луной и солнцем. Однажды оно перейдет к тебе. Твой папа преподнес мне букет гортензий, прежде чем уйти на работу. Эти цветы мама любила больше других. Прошлым вечером после сеанса с психологом мы долго разговаривали. Я не сразу, но признала, что погорячилась, Он сказал, что его просьба была эгоистична сверх меры. Мы оба извинились. Иногда на американских горках бывает трудно держаться за руки. Я подходила к твоему боксу, когда услышала голоса. Один принадлежал твоей бабушке. Маме твоего папы. Хотя о своем визите она не предупреждала, и, скорее всего, сознательно, зная, что меня в отделении в этот момент не будет. Я не согласна и уже сказала об этом вашей коллеге. «Мадам, положительные эффекты сосания соски для недоношенных детей научно доказаны», возразила Флоренс. «Она помогает справляться со стрессом и улучшает сосательный инстинкт, который при нормальном течении развивается только к концу беременности». «Послушайте, я позвонила моему другу-ортодонту, доктору Фукару. Он очень компетентный человек. Соска деформирует небо и челюсть, и это очень плохо. Мой сын никогда не сосал соску и не требовал ее. Вы прививаете, девочки, плохие привычки. Похоже, вы можете грудь кормящей матери сахарным сиропом, что совершенно недопустимо. Флоренс сохраняла полное спокойствие. Вы не ошибаетесь, мы действительно используем сладкий раствор при некоторых инвазивных процедурах. Глюкоза оказывает более утоляющее действие. То есть у моей внучки зубы будут как у кролика, и она заработает диабет? Это неприемлемо. Вы не можете навязывать нам ваше решение и должны прислушиваться к мнению родных. Мы так и поступаем. Родители не возражают. Ну, конечно. Мой сын очень занят, а невестка так молода, что соглашается на все, не думая. Спрашиваю еще раз. Вы решительно не хотите отлучить мою внучку от соски? Мне пора вернуться к работе. Флоренс вышла из бокса. Меня она не заметила. Я успела отступить за угол, Подождала несколько минут и толкнула дверь твоей палаты. Твоя бабушка улыбнулась мне, я ответила тем же, мечтая превратить ее в рулон обоев. Ты, рано, с твоим отцом все хорошо? Очень хорошо, спасибо. Она склонила голову на бок и окинула меня сострадающим взглядом, как поступала всегда, если разговор заходил о моей матери. Мадам явно ждала, что я продолжу разговор, но я не снизошла. Меня интересовало только ты. Я осторожно погладила тебя по щеке и порадовалась, что ты спокойно спишь. «Со временем забываешь, насколько они маленькие в самом начале», — тихо произнесла твоя бабушка. Она выглядела взволнованной. Я вообразила, какой ты станешь в 30 лет, будешь выше меня ростом, заведешь свою семью, перестанешь нуждаться в моем тепле, и почувствовала некоторую близость с этой женщиной. «Хотите подержать ее на руках?» «О, нет, я не слишком уютно чувствую себя с грудничками. Буду бояться сломать ей шею. Когда мой сын был в этом возрасте, мне хотелось одного, чтобы он скорее повзрослел». Она сделала паузу, потом продолжила. «Я вот о чем подумала. Они тут продолжают давать девочке соску, а это очень плохо для нее. Не хочешь высказать возражение?